Глава седьмая «Что ты несёшь?» Напустилась Марина на сына. Она вскочила с места, густая краска залила её ещё недавно совершенно бледное лицо. Любящая мать сжала кулаки, и я тоже поднялась с места. В какой-то момент мне показалось, что Марина кинется на Арсения с кулаками. «А что я такого сказал?» Залопотал мальчик, захлопав длинными ресницами. «Я и правда знаю эту девочку. Мам, ты же тоже ее сто раз видела». Я подумала, что у Арсения для его возраста прекрасный словарный запас. А красная, как запрещающий сигнал светофора Марина, схватила сына за руку и сказала, обращаясь ко мне. «Он все выдумывает. Тоже фантазер, как и его отец. А может, приснилось что-то?» «Ничего мне не приснилось», – обиженно сообщил Арсений. «Собирай свои машинки и пойдем», — скомандовала Марина. «Валерии нужно отдохнуть». Я окликнула их, когда они уже отошли на несколько метров от моего домика. «Марина, хотела у вас спросить. Тут где-то рядом течет котунь. Я смогу сходить на нее посмотреть? Имею в виду, это не опасно?» Повеселевшая Марина, полагая, ее настроение изменилось потому, что я не стала развивать неприятную для нее тему. Ответила, что река совсем рядом и что никаких опасностей там нет. И добавила, что если я дойду до кафе, сверну налево и пройду метров 200, то как раз выйду к удобному спуску прямо к реке. А рядом со спуском есть мост. Через мост, объяснила Марина, можно добраться до Агарта. Того самого неприветливого села. И если идти пешком, то через мост получится гораздо быстрее. А по шоссе придётся шагать раза в два дольше. Информация про Гарт показалась мне стоящей внимания. «А вы хоть раз ходили туда пешком?» «Я нет», — ответила Марина. «А вот Миша частенько ходит. Машина у нас не иномарка какая-нибудь модная, ломается бывает». Марина с Арсением удалились по насыпанной гравием дорожке, а я стала прикидывать, имеет ли смысл идти к реке прямо сейчас. Идею про пеший поход в село я отмела сразу. Крепкому Михаилу, хорошо знакомому со здешними местами, такой поход может и нипочем. А вот мне лучше не рисковать. Можно и заблудиться, и еще чего похуже. Я решила, что на следующий день встану пораньше специально, чтобы сходить к реке, а потом попрошу Михаила свозить меня в сельский магазин. А если Марина будет переживать по этому поводу, может просто поехать с нами. День клонился к вечеру, и на улице похолодало. Я надела тёплые носки, с трудом запихнула ноги в кроссовки и вытащила на веранду лёгкое складное кресло, которое обнаружила в самом углу домика за шкафом. На столике я разложила вязание, вся горят предвкушения. Подумала о том, что ограничения и тишина идут мне на пользу. Мысль о таком незатейливом в общем занятии, как вязание, вызвала у меня неподдельный прилив счастья. Вспомнив, как мама учила меня маленькую вязать шарфы, я порадовалась, что взяла с собой пряжу нежно-голубого оттенка. Можно будет связать шарфик для Арсения. Зимы на Алтае точно холодные. Я ловко работала спицами, повторяя много раз отработанные движения. Чтобы не погружаться в воспоминания о детстве, я сосредоточилась на будущем шарфе и потихоньку считала петли. Хотя, честно говоря, в этом не было необходимости. Такой шарф я могла бы связать и с закрытыми глазами. Боковым зрением я видела, как мимо меня прошествовал драный пушок. Он делал вид, что его совершенно не интересует соблазнительно, соблазнительно для кота, конечно, разложенная по столу пряжа. Или ему, правда, было все равно. Я бы просидела на веранде и дольше. Так поглотило меня вязание, но около восьми вечера пошел дождь. Огорченно я собрала вязальные принадлежности и скрылась от непогоды в своем домике. Рабочий настрой пропал. Зато появился голод. Я разогрела бургер и съела его, снова взбивая водой. Надо было хоть лимона купить в кафе, но, учитывая все события, не мудрено, что про напитки с собой мне и не вспомнилось. Дождь разошелся, а чай на барабане в стекла. Я задернула шторы и забралась под одеяло со своей книжкой. Очень хотелось хотя бы краешком глаза заглянуть в телефон, и минут через пятнадцать я осталась. Я только посмотрю. Сказала я сама себе, и все. Интернета, конечно, не было. Я стала листать старые переписки и, добравшись до чата с мамой, отложила телефон. Дождь утих, и теперь капли лишь слегка постукивали, отскакивая от стекла окон. Убаюканная размеренным шумом дождя, я провалилась в сон. В этом сне я брела по полю по пояс в сиреневом моральнике. Рядом со мной кто-то шел. У меня никак не получалось повернуть голову, чтобы посмотреть, кто же этот человек. Но внутри бурлил целый коктейль из будоражащих эмоций, и я понимала, что это он. Тот, кто приходил ко мне во сне, и с тех пор я тайно грезила о встрече с ним. Мою руку нежно держала крепкая мужская ладонь, и я доверчиво отдалась этой ладони, наслаждаясь безоблачным небом, солнечным светом и кружащим голову запахом моральника. Вдруг в одну секунду небо затянуло тяжёлыми тучами. Загремел гром, крупные молнии расчертили небо, и дождь хлынул непрерывным потоком. Сиреневые цветы поникли, а тёплая ласковая ладонь мужчины из моих грёз стала ледяной и жёсткой. Мне отчаянно захотелось вырваться, и я попыталась метнуться в сторону. Но холодная ладонь держала крепко, не давая желанной свободы. В этот раз мне удалось повернуть голову. Лучше бы я этого не делала. Силуэт мужчины обволакивал туман, зато его руку я видела отчетливо. Удерживающая меня бледная ладонь была покрыта багровыми тропными пятнами. Я хотела закричать, но как ни силилась, не смогла открыть рот. Рука потянула меня в туман. Вкращевый шепот из клубящегося тумана спросил. «Тебе страшно? Ведь правда, Лерчик?» Никто и никогда не называл меня Лерчиком. Гром загрохотал так, словно надвигался апокалипсис. Я села на кровать и, хватая ртом воздух. Лоб покрывало холодно и и я порадовалась ночнику, который в эту дождливую ночь работал исправно. Меня накрыло волной облегчения от осознания того, что это был всего лишь дурной сон. Однако гром из сновидения ворвался в реальность вместе со мной. Грохотало так, что я сидела, вжавшись в спинку кровати, и клацала зубами, как от сильного озноба, пока до меня не дошло. Это был вовсе не гром. Кто-то стучал в мои зашторенные шторы. Точнее оглушительно тарабанил, как будто человек снаружи был полностью уверен в своем праве тревожить меня посреди ночи. А в том, что это был человек, я не сомневалась. Ни одно животное в мире, ну или, по крайней мере, в алтайских окрестностях, не может стучать в окно кулаком, да еще и с перестуками. Я прислушалась. Бам-бам-бам. Пара секунд тишины, а потом в более быстром темпе. Бам-бам-бам-бам-бам. Паузы между стуками становились короче а сами удары всё громче, словно желавший достучаться до меня человек уже терял терпение. Уговаривая себя, что с ночным визитом ко мне наверняка явилась Марина, ну или Миша, я, стараясь не шуметь, подобралась к ближнему ко мне окну, аккуратно заглянула в щёлочку, не прикрытую шторой, и ничего не увидела. То есть я увидела мокрую от дождя веранду, слабо освещённую фонарём, Увидела начало дорожки, идущей от моего домика. Увидела даже край столика, на котором ещё днём я раскладывала своё вязание. Правильнее будет сказать, я никого не увидела. На целиком просматривающейся веранде не было ни души. Дождь давно закончился, и на небе висела полная безликая ярко-жёлтая луна. Стук стал ещё громче. Хотя казалось, что это невозможно, я впервые в жизни ощутила боль в барабанных перепонках. В отчаянии я всматривалась и всматривалась в пустоту веранды, надеясь заметить хоть тень, хоть какое-то шевеление. Ведь кто-то должен был стать причиной этого грохота. Краешком сознания, понимая всю нелепость собственного поведения, я двинулась на кухню. Пару раз споткнулась, потому что свет ночника до кухни не дотягивался, испугалась, но поднявшись до критической точки уровня адреналина, прибавил мне сил. Я добралась до тумбочки, в которой хранились столовые приборы, и вытащила оттуда нож. И это действительно было глупо. Нож был обычным столовым. Я не смогла бы им защититься даже от бедолаги пушка, если бы тому вздумалось на меня напасть. Но, с другой стороны, даже самый острый нож бессилен перед... Перед чем? Перед тем, чего я не вижу. Перед пустотой. Влажной ладонью я покрепче обхватила нож, бесполезный, но от чего то придавший мне уверенности. Уже не стараясь быть бесшумной, я подошла к окнам и раздвинула шторы, усилием воли удерживая рвущийся наружу крик. Пустоте снаружи было все равно на мое появление. Мне казалось, что стучат уже и в окна, и в дверь, и в стены моего маленького дома. Горько пожалев об удаленности своего жилища от административного домика, я подумала, что уж такой шум Марина и Михаил должны были услышать. Тогда почему они до сих пор не здесь? Нож выскользнул из моей мокрой липкой руки, и я наклонилась, чтобы его поднять. В висках стучало, во рту разливался кислый металлический привкус. Я понимала, что мне нужно что-то сделать прямо сейчас. Что бы ни было снаружи, оставаться внутри ещё страшнее. Через какое время я просто поврежусь рассудком от этого невыносимого стука? Больше не оставляя места сомнениям, я отодвинула закрывающую входную дверь щеколду и выскочила на веранду, размахивая во все стороны своим смешным оружием. Несмотря по сторонам и не оглядываясь, Я побежала к администраторскому домику, в котором горел тусклый свет. За моей спиной повисла оглушающая тишина. Больше никто не стучал.